И земля восстанет против Него, исчезнет стяжание дома Его, все расплывется в день неба Его. Вот удел человеку, беззаконному от Бога, и наследие, определенное Ему содержителем.